Эпилог. Сакура, почему твой орленок сильнее всех моих сыновей? Это несправедливо. Милы, не всех Яна он побороть не может, но ты же сам отправил его охранять мой замок. Ран, Вар, Гар и Кар, и еще малыши. Конечно, они не могут справиться со старшим братом, тем более таким тренированным орлом. Яну давно пора было опериться. Зря мы продержали его под крылом столько времени. А Серафиму надо лететь к себе, хватит уже гостить. А то повадился на каждый праздник прилетать. Но любимый, мы же скучаем вдали друг от друга. Она обвела его могучее тело, пытаясь соблазнить. Ладно, ладно, хватит, похотливая орлица. Пусть погостит еще пару дней и во свояси. Конечно, дорогой, а сейчас ты не хочешь заняться зачатием еще одного сына? Она лукаво улыбнулась, выставляя оголенную грудь. Душа моя, пора бы уже и дочку зачать, такую же красавицу, как ты. Неожиданно в дверь постучались. Войдите. Владыка, простите. Вошел мудрец, который редко здесь бывал, и поклонился, хрустя спиной. Есть важная новость, и ради этого я потревожил вас. Говори, Роланд нахмурился. У повелителя пауков родился наследник, так что, думаю, больше они нас не потревожат. Отличная новость. Пусть живут, а то я уже подумывал на них войной идти. Любимый, как хорошо. Прости его, всё-таки он так мечтал о наследнике, что и пошёл на всё ради этого. Ладно, пусть живут.